Глава 17 В офисе все стояли на ушах. Фоголь пришел уже после случившегося, обвел подчиненных мрачным взглядом и рявкнул так, что Олег невольно втянул голову в плечи. «Авдеев, Крылов, ко мне в кабинет!» Влад с несчастным видом поплелся следом за шефом, а Олег отхлебнул из чашки чай, приготовленный для Алисы. Он покосился на бутылку с коньяком, припрятанную коллегами на верхней полке шкафчика, и прикрыл дверцу. Заначка предназначалась для особых случаев. Отметить закрытие какого-нибудь сложного дела или, напротив, успокоить нервы после тяжелого неудачного дня. Ему сейчас не помешало бы расслабиться. Утро выдалось, не из легких. Подавив разочарованный вздох, он направился на ковер к фоглю. Даже из-за закрытой двери, Было слышно, как начальник отчитывает ни в чем повинного стажера, а тот пытается оправдаться. Едва Крылов вошел, как Аркадий накинулся на него. «А ты куда смотрел? Мало того, что улики, так еще и бесценные артефакты!» Начальник выдохнул, ослабил воротник рубашки и вытер платком мокрый лоб. «Вы меня в могилу сведете. Сначала проблемы с Максимом, а теперь это...» Олег молчал. За годы службы он уже успел выучить, как правильно вести себя, когда начальник не в духе. Влад стоял, опустив голову, и рассматривал свои ботинки. Он тоже прекрасно знал, как пережить бурю, прикинуться ветышью. Фоголь всегда распылялся с пола оборота и также легко успокаивался. Главное, не подливать масло в бушующее пламя. Отчеты мне на стол? Сегодня же. Он взглянул на Авдеева и добавил Свободен, парень. Ретировался со скоростью света. Олег же приготовился к продолжению. Но Фоголь резко сменил тему. Что по убийству Марии Горностай? Нам мало удалось выяснить. Никаких магических следов, зацепок, как и свидетелей. В отчете о вскрытии ничего нового. Разве что это татуировка. Олег прикусил язык. «Так выясните, что это за чертовщина такая. Если нужно, обратитесь к специалисту по символике». Мне что, самому за вас работать? Лицо главы МН покрылось красными пятнами. Иди. К концу дня отчитаешься. И крапивиной передай, чтобы зашла. Крылов покинул кабинет, ловя на себе взгляды коллег. Обсуждать его провал и шептаться за спиной. Теперь будут долго. Не обращая на них внимания, Олег вернулся к тому, от чего его отвлек Фоголь. Пришлось вновь делать чай. Он надеялся, что найдет Алису на рабочем месте. Но ее там не оказалось. Не могла же она все еще переодеваться. Оставив кружку на столе напарницы, Олег отправился на поиски. Он обошел весь офис, спустился и поднялся по лестнице, недоумевая, где она может быть. На телефон Крапивина также не отвечала. Спустя полчаса Крылов сидел за соседним столом, созерцая то, что осталось от его рабочего места. Впервые за несколько лет он не знал, что делать и как. Он загнал себя в угол чтобы грязные дела человека из его прошлого не всплыли наружу. Ему пришлось подставить себя и Влада, и неизвестно, что будет дальше. Мистер Икс мог бы и помочь. Этот человек обладал большими силами и связями, только вот всегда предпочитал наблюдать. Но все зашло слишком далеко. Олег резко поднялся, на ходу захватил куртку и набрал по памяти телефон, который ему когда-то продиктовали на экстренный случай. «Он как раз настал». Два года назад было невыносимо жарко, как в аду. Складывалось впечатление, что на плечи взгромоздили железное ермо, раскаленное до предела. Оно не грело, а обжигало. Крупные бисерины поты стекали по лицу. Губы пересохли и потрескались. Олег провел по ним языком и почувствовал вкус запекшейся крови. Он селился припомнить, что произошло, но сознание постоянно ускользало. Только боль помогала не отключиться совсем. Она приходила с каждым вздохом. Острое, пронзительное, в области груди. Сломаны ребра. В обед поступил срочный вызов. Ничего необычного. Кто-то вновь развлекался с магией призыва. Такое происходило чуть ли не каждый день. Съехавшие из катушек или отчаявшиеся маги вызывали демонов в надежде, что те исполнят их сокровенные желания, помогут решить проблемы. Только вот все о ней забывали что твари из потустороннего мира коварные и хитры, а еще способны убить, едва нерадивый маг или ведьма, закончит ритуал или зазевается. Бывало всякое. Ему стоило дождаться княжевича и не лезть в самые пекло в одиночку, но он понадеялся, что справится сам до приезда старших коллег. Заброшенная пятиэтажка на окраине города напоминала декорации к фильму ужасов. Выбитые окна, зияющие темными провалами. Обгоревшие после пожара и изрисованные граффити стены. Обитель бездомных и наркоманов, или еще кого похуже. Отличное место для призыва какой-нибудь проклятой твари. Во всей округе ни души, только тоненький магический след тянулся к зданию. Кто бы здесь ни был, он разогнал всех. Хорошо, что среди обитающего в этих развалинах сброда нашелся тот, кто сообщил, куда следует. Олег быстро вычислил нужный этаж и поднялся по полу разрушенной лестницы. Он заранее приготовился отразить внезапный удар и потому растерялся от увиденной картины. На ободранном полу, прямо в центре криво нарисованной пентаграммы, сидел мужчина. Сложив ноги по-турецки, он раскачивался из стороны в сторону и напевал себе под нос какие-то фривольные мотивы. Олег опешил во все глаза уставился на полоумного. В воздухе еще витали отголоски заклинаний. И далеко не простых. Но угрозы не было. Человек использовал запрещенную магию, а после развеял. Точно больной. Безумец. Вскинул голову, и Олег попятился. Черные сальные волосы незнакомца торчали во все стороны. Глаза лихорадочно блестели. На вид не больше тридцати. Он широко улыбнулся, демонстрируя отсутствие пары нижних зубов. И не поднимаясь, протянул вперед руки. «Я вас ждал и готов добровольно сдаться. Я во всем сознаюсь». Ненормальный закивал головой, как китайский болванчик. Олег не сумел рта раскрыть. Мужчина вдруг дернулся, как от удара невидимого хлыста, и завыл. Изо рта хлынула кровь. Все произошло в считанные секунды. Направленный удар боевого заклинания был стремительнее молнией. Крылов не успел даже повернуться, как что-то тяжелое, обрушилось ему на затылок, а после все померкло. Эти воспоминания дались большим трудом. Дышать было все так же невыносимо больно, когда агония немного поутихло и вернулось зрение. Олег смог рассмотреть темную комнату, высокие потолки и зашторенные окна. Он лежал на кровати. Его лихорадило. Кто-то вошел. В полумраке Крылов не сразу рассмотрел человека перед собой. Когда это все же удалось, он понял, что точно умер и попал в ад. Таким он этого человека и запомнил. Светловолосый, с тяжелыми чертами лица и искрой безумия в глазах. Всегда отстраненный и холодный, словно ледяная глыба. Он был строг к себе и окружающим, к своей тихой покладистой жене, к своим сыновьям. Когда-то Олег называл его отцом, а потом тот умер от остановки сердца. Призрак отца, напротив, презрительно усмехнулся, как будто прочитал все его мысли. «Может, так оно и было? Кто знает, на что способны призраки?» Олег сглотнул, болезненно морщась. В горле саднило. Невыносимо хотелось пить. Казалось, жар только усилился. Он моргнул. Надеясь, что он на растает, но ничего не изменилось. Отец наклонился к тумбе, на которой стояли чашки и причудливых форм бутыльки. Смочил Марлю в каком-то растворе и, небрежно, словно боясь испачкаться, положил примочку Олегу на лоб. Крепко же тебе досталось, констатировал призрак. Мои парни не сразу признали тебя. Олег судорожно вздохнул. От резкого лекарственного запаха перед глазами все снова поплыло. Спи! Голос призрака донесся издалека, после поговорим. После наступило только через несколько дней. Жар спал. Лихорадка Вызванная незнакомым проклятием, почти прошла, а лекарю удалось срастить ребра. Остались лишь слабость и головокружение. Виктор пришел с подносом, на котором дымились куриный бульон и чай, пахнущий разнотравьем. Ничего другого тебе пока нельзя. Отец насмешливо покосился на него. С чего такая забота? Олег с остервенением вгрызся в кусок хлеба и взял ложку. Ты мой сын! Пожал плечами Виктор. Удивительно, но он не постарел ни на день. Олег задумался, что они скорее выглядят как братья, но не как отец и сын. Ты обо мне двадцать лет не вспоминал. Ни о ком из нас. Он отхлебнул чаю и с грохотом опустил кружку на поднос. И все оставалось бы по-прежнему, если б не этот идиот. Кто он? Тот мужчина. Вы убили его. Он был совершенно точно безумен и говорил, что хочет сдаться. Один из тех, с кем мне не повезло сотрудничать. Он сам позвонил в МН. Как это понимать? Так и понимать. Он хотел, чтобы его взяли с поличным. Рассчитывал, что будет в безопасности в инквизиторской темнице. «В безопасности от... тебя?» Прошептал Крылов, наблюдаясь за отцом. Тот кивнул и улыбнулся. Отчего у Олега похолодели руки? Или это от лихорадки? Чем ты занимаешься? Где мы? И кто все эти люди? «Что это за место?» «Слишком много вопросов». Виктор поднялся и направился к двери. «Я отвечу, но сначала подумай. Хочешь ли ты знать ответы? В противном случае дороги назад уже не будет». Олег сидел в кафе и допивал вторую чашку кофе. Отец не приехал. Он даже не стал его слушать. Просто положил трубку. Злость буквально закипала внутри». Крылов проклинал тот день, когда их пути пересеклись, когда он впервые задал ему вопрос, и любопытство переселило здравый смысл. Стоило бежать без оглядки. Еще тогда едва он пришел в себя, но он остался. Почему? Ответа не находилось. Может, так он хотел быть ближе к человеку, который приходился ему отцом, стать кем-то значимым в его глазах. Тогда ему рассказали, если не все, то очень многое. Связываться с ними Крылов не пожелал, но поклялся, что будет хранить тайну. О помощи и содействии они не договаривались. Но однажды Виктор обратился к нему, когда культу не удалось замести следы, и Олег не заметил, как стал мальчиком на побегушках. Перезвон колокольчика над дверью отвлек его от мрачных размышлений и от необходимости думать о том, как быть дальше. Крылов поднял голову и встретился взглядом с Настей. На ней был прозрачный дождевик и черное платье до колен. Русые волосы заплетены в тугую косу и перетянуты шелковой траурной лентой. Девушка моргнула, словно не поверила глазам, и чуть ли не бегом бросилась к его столику. «Само проведение привело меня сюда. Олег, я звонила тебе. Почему ты не отвечал?» Она была слишком перевозбуждена и тараторила. Крылов достал телефон и покосился на дисплей. Пропущенных действительно много. Прости, пробормотал он, убирая мобильник. Что-то случилось? Да, то есть, не знаю. Настя замялась, неуверенно глядя на него. Я должна тебе кое-что показать. Он устало потер глаза. Обед давно прошел. Ему нужно возвращаться на работу. Странно, но Алиса не звонила. Это срочно? Да! прикрикнула на него девушка. Это касается моей сестры! Олег встрепенулся. Серьезно посмотрел на нее и вздохнул. «Хорошо. Поехали. Расскажешь по дороге. Моя машина за углом». После утреннего дождя по дорогам разлились целые озера. Крылов ехал медленно, боясь пропустить поворот, и постоянно поглядывал на навигатор. «Отец давно не живет с нами», — Настя говорила тихо и теребила в руках очередной бумажный платок. «Раньше мы часто гостели в его доме», Он брал нас на каникулы в разные страны. Уделял каждую свободную минуту. Но за последние несколько лет он изменился. Не знаю, как это объяснить. Он мог не звонить с неделями. Просил не приезжать к нему без предупреждения. Ссылался на проблемы на работе. Говорил, что он ночи напролет проводит в офисе. Стал угрюм, неразговорчив. Олег молчал почти всю дорогу, слушая Настин сбивчивый рассказ. «Мать убивается». Я места себе не нахожу, а он. Настя запнулась, пытаясь подобрать слова. Как будто в каменного истукана превратился. Она была его любимой дочерью, понимаешь? Каждый по-разному справляется со своим горем, мрачно ответил Крылов. Еще неизвестно, чем все могло закончиться для Александра. Он явно считал себя виновным, но ничего не мог поделать, потому что слишком крепко связан с культом. Виктору и его приспешникам. «Горностай обязан почти всем, что имеет». Олег остановился у особняка, на который указала спутница, и покосился на темные окна. «Где твой отец?» «На работе». «Улаживает какие-то дела». Она вздохнула и поджала губы. «Скоро поедет к матери. Она никого не хочет видеть. Заперлась в своей комнате и не выходит оттуда». Настя засуетилась, полезла в сумку и выудила связку ключей. Олегу вдруг стало не по себе. Когда они поднялись на крыльцо, она собиралась что-то показать ему. Приверженцы культа не просто так вели уединенную жизнь. Кто-то вообще предпочитал инсценировать свою гибель и из-за кулис наслаждаться властью и возможностями, которые давала им запретная магия. Не знаю, что заставило меня приехать сюда. Настя открыла замок и тихо всхлипнула. «Ты ведь поможешь мне? Выяснишь, что все это значит?» «Правда? Отец...» он не мог. Тут что-то другое. Не знаю, что, но...» Она подняла на него большие серые глаза, в которых стояли слезы, и вдруг сжала его руку. Олег с трудом проглотил ком в горле. Она знает. Он высвободился из ее хватки. Пальцы на руках стали ледяными, и не хотелось, чтобы девушка это ощутила. «Конечно, я сделаю все, что в моих силах». На губах Насти появилась мимолетная, полная надежды улыбка. Она смахнула слезы и потянула его за собой. «Пойдем». Они прошли через кухню и остановились перед дверью, ведущей вниз. Настя щелкнула выключателем и стала спускаться по лестнице. Олег молча направился за ней. Это место он уже видел. На снимках в телефоне. Крылов замер на ступеньках, глядя вниз. Именно отсюда Мария сделала те фото. Он и так догадался, что произошло. А теперь все встало на места. Маша приехала к отцу раньше времени и застала ритуал. Она испугалась и сбежала. Оно и понятно, не каждый день удается увидеть представление одного из кровавых культов. Что было дальше? Уже ни для кого не тайно. Девушка собрала вещи, сказала, что едет к матери. И по иронии судьбы села в такси к Рахманову. А вездесущий Виктор спустил с поводка своего убийцу. Цепного пса культа. Занавес. «Олег!» Крылов моргнул. Настя стояла внизу и держала в руке край ковра. Он медленно спустился, чувствуя, как деревенеют ноги, и подошел ближе. Его взгляд был прикован к пентаграмме, выжженной на каменном полу. Точная копия клейма на запястье Марии. «Ты понимаешь, что это значит?» Настин голос дрожал. Олег не ответил. В голове со скоростью звука. Сменялись картинки одна страшнее другой. Настя будет настаивать на дальнейшем расследовании. У других специалистов не останется и сомнений. Они распутают клубок, надавят на горностая. Если только Виктор не убьет Настю раньше. Олег. Прости, но это ради твоего же блага. Он шагнул к ней, переступив рисунок пентаграммы, и отпустил легкое парализующее заклинание. На лице молодой ведьмы промелькнуло непонимание, а в глазах вспыхнул огонек страха. Так и не издав ни единого звука, она покачнулась и стала терять опору. Олег легко подхватил ее и, прижав к себе, направился к выходу.